Приложение 2. Тест. Распознавание эмоций. Смотрите семантическое изображение лиц на рисунке 1 и по некоторым деталям попробуйте в каждом случае определить эмоциональное состояние. Потом проверьте правильность своих ответов. Если вы правильно прочитали 6 и более рисунков, значит вы внимательны, наблюдательны, хорошо различаете нюансы мимики, что свидетельствует о наличии у вас богатого коммуникативного потенциала. Вы сможете хорошо разобраться в психологии собеседника, вовремя заметить изменения в его поведении, проявить и сочувствие, и сопереживание. Более низкий результат, увы, свидетельствует о недостаточном развитии данных способностей. Тем более внимательно читайте дальше. Правильные ответы. А. Внимание – удивление. Б. Сомнение – недоумение. В. Недовольство – брезгливость. Г – отвращение, Д – агрессия, жестокость, Е – смех, Ж – горе, печаль, З – презрение.